Глава д е в я н о с т а Роза спускается вслед за агентом спецслужбы по лестнице администрации премьер-министра и безуспешно пытается дозвониться Достейна по мобильному телефону. Ей не терпится поговорить с ним. Она знает, что он разделит переполняющие ее чувства. Только что контрразведчик прервал встречу в секретариате премьер-министра, сообщив, что полиция провела операцию и обнаружила место, где, по всей вероятности, скрываются преступники, убившие трех женщин и полицейского. Роза уже долгое время старается подавлять эмоции, но с тех пор, как Стейну удалось убедить ее, что найденные на каштановых человечках отпечатки пальцев Кристины имеют для них особое значение, ее охватила тоска.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 Хотя Роза, конечно, понимала, что ее мнение ничего не значит, ибо Стиена уже ничто не могло остановить. Судя по всему, никто другой, в том числе и из полицейских, не разделял его надежды, но, тем не менее, ему в конце концов удалось убедить ее в своей правоте. И не потому, что Роза поверила его аргументам, а потому, что верила в него и хотела верить.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 Роза постаралась выкроить время, чтобы посмотреть передачу вместе с Густавом, предварительно, основательно подготовив сына. Но тот только разозлился и не принял аргументы отца. Роза прекрасно поняла, почему Густав растерялся и не одобрил поступка Стина, и чуть ли даже не пожалела, что они решили выступить по телевидению. Но дальше б о л ь ш е В ту же ночь им сообщили, что на месте нового преступления найдена еще одна, уже третья по счету фигурка каштанового человечка с отпечатками пальцев Кристины, и это лишь укрепило их надежду. Хотя и шеф убойного отдела, а позднее и два следователя, беседовавших с нею сегодня утром, настаивали на обратном. Тем не менее, свидетельства людей, видевших Стина в новостях и действовавших из лучших побуждений, оказались, вероятно, бесполезными. Да и расследование, затеянное старавшимися восстановить ход событий в день исчезновения Кристины Стином, никаких результатов не принесло. В выходные он проехал по маршрутам, которыми дочь могла пользоваться на пути из спортзала, в надежде отыскать новые следы или свидетелей.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 Я несколько раз предлагала Герту б у к е встретиться еще раз, но он так и не проявился, так что думаю, нам нужно немедленно начать переговоры о поддержке нашей политики с другими партнерами. «Да, но я не о б у к е тебя хотел спросить, с ним все ясно, он с нами переговоры больше вести не будет. Я собирался поговорить о тебе истине».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 Звонит мобильник одного из агентов, и он выходит из кабинета, чтобы ответить на вызов. Другой агент спрашивает, не встречалась ли Роза в последнее время с Бенедикто, или может быть ее сожителем. Фотографии его они пока не располагают, а вот фото б е н е д и к т а Скан с той поры, когда она постоянно в е р и к а л а в медийном пространстве, целая куча. Вот она. Роза узнает молодую женщину со злобными темными глазами. Именно с ней она столкнулась чуть более двух недель назад в парадной галерее Фолькетинга. Женщина была в пуховом жилете и красной куртке с капюшоном. А произошел инцидент в тот самый день, когда кто-то оставил надпись кровью на радиаторе министерского автомобиля. «Я могу подтвердить, я тоже ее видел». Контрразведчик записывает слова Фогеля, а Энгельс продолжает зачитывать материалы дела, из которых следует, что у Бенедикта Сканс отобрали сына, и тот трагически погиб в приемной семье. Роза наконец-то понимает, что заставляет ее нервничать. Почему Густав еще не приехал? Фогель берет ее за руку. Водитель везет его сюда. Все окей, Роза? Что вы можете сообщить о Бенедикте Сканс? С ней кто-нибудь был в тот день в к р и с т и а н с б у р г е Продолжает задавать вопросы агент. Однако беспокойство не отпускает Розу. Она вдруг вспоминает, что водитель еще вчера спрашивал ему Листину в е с т и сегодня г у с т о в а на теннис. И тут голос Энгельса заставляет ее замереть. Особой информации о сожителе и отце ребенка мы не располагаем. Знаем только, что он служил в Афганистане водителем и зовут его Асгер Нейргор.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 Телефон г у с т о в а не передает сигнал. Хартунг не успевает сказать об этом, как в помещении появляется агент, выходивший поговорить по телефону. Роза встречает его взгляд и чувствует, как пол проваливается у нее под ногами. Точно так же, как в день исчезновения Кристины.